Часть двенадцатая. Вечная гармония В душе человека угрюмый, непроглядный хаос бессильно крутятся во мраке разъединенные обрывки чувств и настроений. В темных вихрях вспыхивают слабые огоньки жизни, от которых мрак вокруг еще ужаснее. Но бывают миги, когда раздельные огоньки эти сбиваются вихрем в одно место. Тогда темнота вдруг прорезывается ослепительно ярким светом. Разрозненные элементы жизни, сжатые в одно, дают впечатление неслыханного напряжения, близкого к взрыву. И как раньше невозможно было жить от угрюмого мрака, от скудости жизненных сил, так теперь жизнь становится невозможной вследствие чудовищного избытка сил и света. Для Ордынова, повесть хозяйка, началась какая-то странная жизнь.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 что разрывается вся нить бытия, и когда вместе с этим поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением. В «Бесах» Кириллов говорит Шатову. «Да, постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии. Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное. Я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести». Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите «да, это правда». Это, это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть.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 Душа как будто становится совсем другой, она преисполняется неодолимой силой жизни, той силы, через которую единственно познается глубочайшая первооснова жизни. Но это лишь обман самочувствия. За силу жизни принимаются судорожно обострившиеся глубоко болезненные процессы души, за вечную гармонию – величайшая дисгармония. Ордынов переживает свои ощущения в бреду горячки, Мышкин – неизлечимый эпилептик. Кириллову говорит Шатов, «Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так подучие начинается». Поэтому вполне естественно и понятно, что, почувствовав гармонию мира, сказав жизни «Да, это правда», люди эти приходят не к утверждению жизни, а как раз к обратному, к полнейшему ее отрицанию. «В эти пять секунд, — говорит Кириллов, — я проживаю жизнь, и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Я думаю, человек должен перестать родить». К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? То же и с Мышкиным. Раздумывая об этом в мгновении, впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе, что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и высшего бытия, не что иное, как болезнь. А если так, то это вовсе и не высшее бытие, а напротив, должно быть причислено к самому низшему».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 Во время минуты этих Мышкину становится понятно необычайное слово о том, что «времени больше не будет». То же самое говорит и Кириллов. «Времени больше не будет, потому что не надо. Время не предмет, а идея погаснет в уме». Если бы жизнь кругом они действительно почувствовали как правду, то как правду же они почувствовали бы и самое время. Отрицанием же времени, признанием ненужности его, они только еще ярче подчеркивают свою полную неспособность к жизни и к ее правде. Высочайшая минута проходит. Возвращается ненавистное время, призрачная, но неотрывно цепкая форма нашего сознания. Вечность превращается в жалкие пять секунд, высшая гармония жизни исчезает, мир снова темнеет и разваливается на хаотические разъединенные частички. Наступает другая вечность, холодная и унылая вечность на оршине пространства, и угрюмое время сосредоточенно отмеривает секунды, часы, дни и годы этой литаргической вечности. «Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем», — говорит Кириллову лицо, ведущий рассказ в «Бесах», — и по-прежнему терзается в отъединении своем от живого мира князь Мышкин, всему чужой. И вы